глава двадцать первое когда адепты в ходе пробирались через толпу многие одобрительно хлопали их по спине монахам это не сказать что нравилось но они помалкивали чем больше свидетелей тем лучше ритуал вершился так же как и в прошлый раз очередной коленопреклоненный жрец в оранжевой хламиде вспыхнул едва серые начали отшвыривать со своего пути его помощников хлынул вверх густой дым в нем виднелся череп черного отряда Единственный глаз злобно глядел прямо в душу всем, кто толпился вокруг. В утреннем воздухе раскатилось. Их дни сочтены. И вдруг на деревянном заборе, что закрывал восстанавливаемую стену, замерцали высокие, в рост человека, нанесенные известью буквы. Они сложились в слова «Воды спят», «Мой брат не отмщен», которые медленно ползли туда и обратно. На крепостной стене тотчас появилась душелов. Еще одно больших размеров облако дыма поднялось над горящим монахом. Возникло лицо, самое удачное изображение капитана в исполнении Одноглазого и Гоблина. Оно заговорило, обращаясь к замершим в благоговейном страхе людям. — Раджахарма, долг князей! Знай же, княжеский сан — это доверие! Князь, облеченный высшей властью, из самой добросовестной слуга народа я начала выбираться из толпы происходящее разозлит протектора и она может пойти на скоропалительные и свирепые меры самозащиты но этого не случилось вроде бы душлов ничего не делала, но внезапно подул ветер и разогнал дым а еще он раздул пламя пожиравшее монаха об ходе и разнес по городу запах горелого мяса.